Четырнадцать. Свобода? Чётко произнёс женский голос с явной вопросительной интонацией. посередине в кадре сидит брюнетка, просто одетая, ног не видно, но угадывается, что на ней джинсы. Синяя толстовка с логотипом фирмы. Ее открытая улыбка не стирается с лица, но как будто скукоживается. В карих глазах поднимается тьма. Все лицо словно пропитывается кислотой. Забудьте, произносит она тихо, с еле заметным акцентом. Я не могу об этом говорить. Вы сами об этом заговорили, Надя, до того, как мы включили камеру. Вы сказали, что свобода — это последнее, чего вы хотите достичь, и усмехнулись. Но Рита, дорогая, вы сказали нечто совершенно невозможное, будто я должна быть абсолютно открытой, чтобы достичь свободы. В гробу я видала эту свободу. Скажите что-нибудь о свободе, прежде чем мы пойдем дальше. Что угодно. Охарактеризуйте ее одним словом, не задумываясь. Нельзя говорить о свободе как о чем-то абстрактном. Это слово отравлено. Я всегда буду ненавидеть свободу. Повисла минутная пауза. Надя Карлсон, похоже, не испытывала ни малейшего неудобства и не пыталась заполнить молчание всяким шлаком, в котором обычно любят копаться психологи. Рита о л и н а не настаивала. Наконец она произнесла: "Расскажите, почему вы обратились ко мне, Надя?" Надя п о е р з а л а на стуле, опустила взгляд, потом снова подняла глаза и сказала: "Меня мучают жуткие кошмары." У Нади другая прическа, новая стрижка. Одета примерно так же, только толстовка теперь бордовая и с другим логотипом. Почему так трудно говорить о кошмарных снах? – спрашивает дружелюбный голос без лица. Надя поворачивается к камере, смотрит прямо в объектив. Взгляд теплый, но несколько потерянный. Потому что я их не помню. Я никогда не могу их вспомнить. Но от них вы просыпаетесь, они б у д я т меня исчезают. Я знаю, что они были, но они уходят. А как вы понимаете, что эти сны были, Надя? После них я чувствую себя дерьмом, как будто на мне уродливые шрамы. Вы можете сравнить это чувство с каким-нибудь другим? Этот взгляд. прямо в камеру, как будто Рита о л и е н намеренно села с камерой так, чтобы снимать глаза пациентки, а потом анализировать выражение ее лица. Если честно, Рита, дорогая, говорит Надя, такое чувство, что обкакался. Теперь безликий голос спрашивает: что вы помните о своем супруге? О чем? Надя кажется искренне удивлена. Сегодня на ней платье, прямое, простое. Голос продолжает. Микаэль ш в е ц и и ваш муж. Вы помните, где вы поженились? А, этот в мэрии Львова. Процедура заняла пару минут. После этого я его не видела. А что было дальше? Ну, то есть я его видела, когда садилась в самолет. А паспортный контроль в Арланде мы проходили вместе и больше ни разу не виделись. Ни разу? Ни разу. Что произошло потом? Надя замолкает, улыбается. В другой ситуации эту улыбку можно было бы назвать лучезарной, а сейчас Надя говорит: "Я знаю, как вы стараетесь, Рита, дорогая. Продолжайте". Все-таки боюсь, что я не совсем понимаю, произносит проникновенный голос. Почему вы пришли сюда, Надя, ко мне? В этот раз на Наде белая футболка без логотипа. Она поднимает голову, смотрит в камеру ясным, хоть и слегка измученным взглядом. Вы знаете, почему? Отвечает она и несколько раз сильно зажмуривается. Только вы меня не подпускаете. Как только я касаюсь самой соли, вы меня отталкиваете. Какой соли? Самого главного, с того, с чем я действительно хочу вам помочь. Вы знаете, чего я хочу: избавиться от кошмаров. Но мне к ним не подобраться, если я не буду знать причин. Надя, приоткройтесь мне, Надя, хотя бы чуть-чуть. Я пытаюсь. Нет. Что? Нет, вы не пытаетесь. Вы как обычно поворачиваетесь спиной к тому, что для вас тяжело, или перешагиваете трудности. Всегда можно отвернуться. Это самый легкий путь. Если вы хотите, чтобы я помогла вам по-настоящему, а не просто приходите поболтать как за чашечкой кофе, вы должны приоткрыть двери в самые жуткие комнаты. Они мне сказали, что вы все равно справитесь, Рита, дорогая. Я не знаю, кто такие они, но они ошибаются. Я не могу работать, не имея никаких в в о д н ы х Надя. Я психолог, а не волшебница. Я не читаю мысли и не знаю, кто вы и через что вам пришлось пройти. Могу догадываться. Я многое угадала за эти месяцы, но я не могу, как фокусник, вынуть кролика из шляпы. Надя смеется. Сначала сдержанно и спокойно, а потом смех переходит в безудержный хохот. Такой с ней в первый раз. Наконец невидимая Рита Оллен тоже начинает смеяться, хотя и более приглушенно. Хочу кролика, произносит наконец Надя с улыбкой. Будет вам кролик, Надя. Кролики очень плодовиты, это медицинская загадка. Когда изучают вопросы бесплодия, часто обращаются к кроликам. Как такое может быть, что крольчиха беременеет? Стоит только кролику взглянуть на нее. А вы когда-нибудь были беременны, Надя? Все было загублено еще раньше. Раньше? Расскажите лучше о кроликах, Рита, дорогая. Это так интересно. У кроликов так называемая индуцированная овуляция. Это значит, что овуляция у самки происходит только в момент спаривания, что увеличивает шансы оплодотворения. Не так давно ученые выяснили, что активный протеин для индуцированной овуляции содержится и в человеческой сперме. Если в ней столько дерьма, воскликнула Надя. Что вы сказали? Ничего, забудьте. Продолжайте. Много дерьма в сперме, венерические заболевания, гонорея, хламидиоз, герпес. У вас это было, Надя? У вас, Вич? Я хочу дослушать рассказ. Если в обычной жизни у млекопитающих встречается два типа овуляции: регулярная овуляция, как у человека, и индуцированная, то есть возникающая в нужный момент, как у кроликов. Если увеличить содержание определенного протеина, который уже содержится в мужской сперме, возможно, получится временно вызвать индуцированную овуляцию и у человеческих самок, то есть женщин. Но все это пока на стадии исследования и нужна матка н е з а г у б л е н н а я еще раньше. Когда это произошло, Надя? Прекратите, тихо произносит Надя, опуская взгляд. Это связано с вашими кошмарами. Вы беспощадный, Рита, дорогая. Но это нормально. Я понимаю, так надо. Мне говорили, что у вас нестандартные методы. Эти они мне совсем не нравятся. У вас побывали многие, такие же, как я, такие как вы. Я знаю точно. Юлия ходила сюда в психотерапевтический центр к вам, она мне вас и посоветовала. Вы знаете, я не имею п р а в а обсуждать других клиентов. Мы с ней вместе приехали в Швецию. Понятно. Минутное молчание, потом с п о к о й н ы й голос Риты о л е н Понятно, но мне нужно знать чуть больше, Надя. Сбиранка? Впервые за эту встречу Надя Карлсон смотрит прямо в камеру. Время идет. Потом она кивает, опуская взгляд. Что-то падает к ее ногам. Прозрачное, круглое. Лишь когда это нечто касается Надиной коленки, становится ясно, что это слеза. Из-под вязаного свитера Нади вылезают уголки белой рубашки. Теперь на один взгляд смотрящий в камеру изменился, стал увереннее. Слышен голос за кадром. Сбиранка, как вы упрямы, Рита, дорогая. Быть упрямой моя работа, Надя. Сбиранка, это ведь село? Да, недалеко от Львова. Там прошло мое детство в Советском Союзе. Счастливое детство. Да, счастливая, прекрасная, но бедная. Последние годы мы не ходили в школу, потому что школу закрыли. А когда вы стали старше, два года я просидела у станка на фабрике. Каждые три секунды могла лишиться руки. Засовываешь гайку, высовываешь руку. Юля и тоже там работала. Вы же не имеете права обсуждать других клиентов. Не улыбайтесь так, это невежливо, Рита, дорогая. Но вы же сами улыбаетесь. Это улыбка другого рода. Нет, Юлия там не работала, она танцевала. Танцевала? У нас был клуб. Я туда никогда не ходила, но мы часто встречались. Заняться было особо нечем, просто тусовались. Юлия говорила, что существует рай. Рай? Не так далеко. Там все люди богатые, счастливые, свободные, а дома маленькие и красные. И повсюду вода, чистая, прозрачная, холодная вода, в которой можно купаться. Звучит как прекрасный сон или мечта, Надя. Юля и клялась, что это не сон. Такое место правда существует. Мы сможем заниматься всем, чем захотим. Я хорошо пела, обожала петь. Юля и сказала, что я смогу стать певицей. Но была одна загвоздка. Надя медленно кивает, взгляд печальный, но по-прежнему светлый. Мечты так и живут в ней. Наконец она произносит: для этого надо выйти замуж. На Нади фиолетовый жакет. Она говорит: "О как, может быть, настолько холодно в помещении? Это я так захотела". Слышится голос Риты Олин: "Когда прохладно, легче думается". Надя плотнее запахивает жакет. "Возможно, вам", говорит она, "но не мне. В этой чёртовой стране лета вообще не бывает". Заметили, да? Потому что рая не существует, Рита, дорогая. Вам ирония жуть как не к лицу. Рай так и не случился, правда, Надя? Что случилось на самом деле, когда вы приехали в Швецию? Вместо рая я получила свободу. Вы все время возвращаетесь к свободе, Надя, но стоит вам ее коснуться, вы тут же отскакиваете. Почему? Я не хочу об этом говорить. Тогда продолжим говорить о том, о чем мы постоянно говорим, Надя. Вам кажется, что причиной ваших кошмаров может быть стресс на работе, тоска от одиночества, фрустрация, мигрень, тяга к опьянению, которую вы больше не испытываете. Мы можем нащупать будничные стратегии. Мы ведь уже далеко продвинулись в борьбе с мигренью, правда? Вы человек педантичный, чтобы выжить вам необходим порядок и предсказуемость. Мы можем продолжить идти этим путем, я ни сколько не возражаю. А о психотерапевтический центр Нормальма ни сколько не возражает против такого пожизненного вялотекущего лечения. Вы продолжаете платить, и мы вместе маленькими шажками продвигаемся к более сносному существованию. Но к вашим кошмарам мы таким образом не подберемся. Глубинную причину ваших страхов мы не определим. Наден взгляд. По нему видно, как в голове пробегают самые разные мысли. Он все время меняется. Такая открытость просто поражает. Наконец Надя опускает глаза и произносит: Нам некуда спешить. Голос произносит. Вы выглядите иначе. Надя скользит взглядом по своему телу от белой майки до джинсовой юбки. Лицо ее озаряется улыбкой. Наконец-то тепло, Рита, дорогая. Лето. Да, это прекрасно. Но я говорила не об одежде. Надина улыбка вдруг делается смущенной. Неужели так заметно? спрашивает она. С виду очень похоже на счастье, Надя. Хотите поговорить об этом? Это так непривычно. Я не осмелюсь обсуждать. Пока. Если рассказать слишком рано, можно все испортить. Нам некуда торопиться. Вы вечно откладываете жизнь на потом. Я привыкла. В последние месяцы мы обсуждаем только повседневные проблемы. Но теперь ваше состояние заметно изменилось. Если не хотите обсуждать свое новое счастье, что вполне понятно, может быть, у вас появились силы поговорить о главных проблемах? Надя хмурится, но улыбка никак не хочет сходить с ее губ. Не знаю, говорит она. Вам по-прежнему снятся кошмары? От них не так легко избавиться, говорит Надя. Я нахожу утешение сразу после, но это не значит, что снов больше нет. Значит, вы спите вместе? Было несколько раз. У вас или у него? И так и так. Но я не хочу этого обсуждать, пока не хочу. Возможно, это любовь, Надя, и мне бы очень хотелось, чтобы так оно и было. Но даже любовь не обладает достаточной силой, чтобы отогнать впечатления, породившие кошмарные сны. Может быть, я теперь смогу жить и с кошмарами? Или у вас теперь есть силы встретиться с ними лицом к лицу? Внезапное молчание. Надя смотрит на свои колени. Может показаться, что это противоборство двух сил, столкновение воли двух людей. Но на самом деле это скорее раздумье. Подняв глаза, Надя медленно говорит: "То есть вы хотите поговорить о... Да, я хочу поговорить о свободе, Надя. В Следующий раз, Рита, дорогая, обещаю, мы поговорим об этом в следующий раз. Она должна писаться с большой С. С большой С?" Да, свобода. Впервые в кадре видна Рита Олин. Ее фигура мелькает, прежде чем она выключит камеру, чтобы убрать в сумку. Позади нее слышится голос. Подождите, Рита, дорогая. Олин отодвигается в сторону, подальше от объектива, и произносит: Час уже прошел, Надя. Увидимся во вторник. Я знаю, что у вас сейчас обед, Рита, но есть еще кое-что. Слышно, как Олин садится обратно в кресло. Кое-что еще? – переспрашивает она. Теперь камера направлена на Надю. Она сидит на стуле в той же одежде, что и д о о б р ы в а с ъ е м к и Впервые она выглядит смущенной, потерянной. Рита Олин молча ждет. Надя открывает рот. И комната наполняется музыкой. Не просто музыка, ангельские звуки, поток волшебных звуков, постепенно обрастающих словами, загадочные слова из другой части мира, из другого времени. Ой у вишневому саду. Это длится лишь несколько секунд. Там соловей к о щ е б е т а у Но кажется, что проходит вечность. Надя замолкает, улыбка, скрываемая десятилетиями, вырывается наружу, как подземный ключ.